Глава восемнадцатая. Событие пятьдесят первое. Приблизительный ответ на правильный вопрос ценится гораздо больше, чем точный ответ на неправильный вопрос. Джон Цюки, 1915-й двухтысячный американский математик. «Мой король предлагает вам три миллиона талеров за вывод ваших войск из Эльзаса и возвращение всех пленных». Брехт улыбнулся. До Шатарди именно эти условия прислали Диппочтой. Анна Иоанновна получила письмо от брата своего Людовика именно с этим предложением. Радовалась. Да весь двор поголовно радовался. И французам навалили, и денег с них слупили. Бросят теперь нос задирать. Победа? Еще нужно плюсом добавить, что приличная часть народа возле трона немцы, и, следовательно, враги Франции. А тут такое предложение от побитых весомое кардинал с братом прислали. Более того, кардинал Дефлери дожидал команду гонцу, привезшему пакет, дождаться ответа. Уверен был, что нищая варварская Россия в гопак ударится от радости. И сразу эти три миллиона хапнет, и не только сразу уйдет из Эльзаса, но еще и Майнц для французов у австрийцев отобьет. А что с мирным договором? Продолжая поощрительно улыбаться, поинтересовался Иван Яковлевич. Как только ваши войска покинут Страсбург и окажутся на территории Баварии, мы начнем переговоры о мирном договоре. Обрадовался жадности русского фаворита, пришедшего к власти через задранную юбку императрицы, маркиз де Шетарди. Так и поступим. Рад это слышать. Есть несколько незначительных дополнений. Перебил прямо просиявшего француза герцог Берон. Незначительных, изобразил насияющий Харри сомнение посол. Мелочь. Брехт даже рукой махнул, показывая, что не стоит обращать на дополнение эти внимание. Три миллиона российских рублей рублями. Не понял. Перестал съедать Шиторди. Выкуп за пленных и уход российской армии из Альзаса будет стоить Франции три миллиона рублей. При этом не в золоте, не в серебре, не в пересчете на талеры или франки. Только серебряные российские рубли в виде монет образца тех, что мы штампуем сейчас, с портретом императрицы Анны Ивановны. Опять не понял. Посол залез рукой под парик, ухо почесать. Видимо в ша какая цапнула, а сатанила тепла, что в кабинете. Брехт холод не ненавидел. Терпеть мог, но ненавидел. Если мог, то температуру в районе двадцати пяти-двадцати семи градусов поддерживал, чтобы можно было в одной рубахе ходить и босиком. Обслуга к этому привыкла, и даже в кабинете, где он принимал шеторди, сейчас температура была высокой. Вот блохи и зашевелились. Все равно где возьмете, купите у наших банков за золото или начеканите своих, мне без разницы. Проверим, конечно. Найдем с низким содержанием серебра, и сделка не состоится, даже если такой рубль будет один, и он попадет к вам случайно. Начеканим, но это же время. Поторопитесь. А в ваших банках можно купить такое количество рублей. Шеторди совсем бросил улыбиться, морщины на лбу вдоль и поперек набороздил, хоть ему это и не просто далось. Молодой еще, лет тридцать. Понятия не имею. Я что, на купца или банкира похож? Три миллиона российских серебряных рублей с портретом Анны Иоанновны, самого высокого качества. Это какая-то хитрость? Родил, наконец, мысль из наморщенного лба Маркиз. Нет, это попытка защитить себя от иностранной валюты. Нам не нужны таллеры, да еще и фальшивых подсунут. Слышал, многие страны штампуют талеры с низким содержанием серебра. Я передам кардиналу ваши пожелания. Это не пожелание, это условия. Я говорил о нескольких мелочах. Это только одно из них. Второе попроще. Тридцать пять тысяч российских солдат и офицеров сейчас стоят в 斯特拉斯 бурге и других городах Альзаса на зимних квартирах. Чтобы вернуться в Россию, им нужно продовольствие и обмундирование на дорогу. Нужны лошади и фураж для лошадей. Это же в какую дали им топать? По дороге туда их снабжали цесарцы. Теперь кто будет? Будете вы, если они вам в Эльзасе мешают. Так, именно так. И последняя мелочь. Мы, вы, организуете переселение всех желающих из Эльзаса в Россию. Подводы, пропитание в дороге, фураж для лошадей. До меня дошли сведения, что французские войска грабили немцев, что проживают в Эльзасе, насиловали женщин, словно в чужой стране. Я, как немец, против. Всем немцам, всем желающим будет предложено переехать в Россию на богатые земли Поволжья и правобережья Малороссии. Это Днепр. Можете считать это моим подарком вашему королю. На освободившееся место вы сможете поселить французов. Не будет вальдзасе немцев и священная римская империя немецкой нации не сможет претендовать на эти земли. Зачем ей земли, заселенные французами? Это все условия. Скучно так поинтересовался Шеторди. Помилуйте, маркиз, какие еще условия? Это просто мелкие уточнения к предложению вашего короля и мой ему подарок. Это про переезд немцев. Кстати, сейчас в России готовится экспедиционный корпус в двадцать тысяч человек. Я его готовлю, чтобы заменить часть войск в Алзасе. Ротация на нашем дурацком военном языке. Весной, если мы не договоримся, он тронется по направлению к Страсбургу. Чтобы этого не произошло, вам бы поспешить. А то в какой-то момент в Эльзасе окажется пятьдесят пять тысяч диких русских варваров. Ужасно! Россия давно хотела получить выход к Средиземному морю. Шутка! Просто вам придется кормить и отправлять назад уже не тридцать пять тысяч, а пятьдесят пять тысяч. Опять страты! Желательно их избежать. Вашему королю желательно. Я как можно быстрее доведу до моего короля ваши мелкие уточнения, ваше высочество. Другое дело, не смею больше задерживать вас, маркиз. Да, я очень люблю больших коней, много больших коней. Чем больше коней, тем больше люблю. Ау ривуар. Маркиз Шиторди вернулся в снятый дом далеко не с радостным настроением. Как он все эти мелкие уточнения отправит кардиналу? Да, там его разорвут. Не письмо, а его самого за такие уточнения. Отправляя его в Россию, Дефлери уже после разговора с королем маркиза прислал ему небольшую записку. Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества. Союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Видели по делам в Польше, как злоупотреблял Венский двор этим союзом. Если он мог в недавнее время привести на Рейн корпус московских войск в тридцать тысяч, то когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, он будет в состоянии запрудить всю Германию толпами варваров. И что? Кто тут кому подчиняется? Во время разговора фаворит императрицы про Австрию слово не сказал толком. Ошибается кардинал. Это Россия, что хочет, сделает соавстрийским домом, а не наоборот. Интересно было бы взглянуть на лицо кардинала, когда он будет читать его письмо. Там не три миллиона получится, а все десять. Событие пятьдесят второе. Хороший разбой лучше плохого причала. Хочешь плавать на авось, лучше сразу море брось. Адмирал Юрий Данилович Вильстер с гордостью смотрел с высоты Юты над стройкой на корме с каютами на запад. Там двумя колоннами выходили из замысла доброй надежды корабли его эскадры, его флотилии. А сколько кораблей должно быть в флотилии, чтобы переименовать ее во флот? Российский флот Индийского океана звучит. Выходили из Санкт-Петербурга и Риги две эскадры по три корабля. Азонский пролив прошла уже флотилия из шести фрегатов. В Анголе, как считал сначала Вильстер, им крупно не повезло. Потерялось два корабля. И впервые на них напали пираты. Умение бомбардиров и удачное появление второго корабля позволило практически остаться при своих. К его флотилии присоединились захваченный у пиратов и отремонтированный на верфи в Луанде фрегат «Принцесса Амалия» и бригантина «Святая Екатерина», также отбитая у пиратов и после отремонтированная в Анголе. На пирсе Луанды находился эсбор «Феникс». Плотники русских фрегатов с помощью французских плотников и нанятых рабочих верфи Луанды починили оба пиратских судна и грод мачту на стор Фениксе, которая при шторме треснула. Так что из последней португальской колонии на западе Африки вышли шесть кораблей, которые через неделю при чуть ли не встречном ветре галсами добрались до голландского Капстада возле мыса Доброй Надежды. Эспиранс и Аррандель в составе флотилии, как это не печально, отсутствовали. А в столице голландской колонии их ждал неожиданный сюрприз. На пирсе стояли на якорях оба пропавших фрегата. Им повезло чуть меньше остальных. Бури утащило гораздо дальше на юго-запад. Естественно, по одному. Эспиранс под командованием капитана первого ранга голландца. Карло Ван Вердена во время бури еще и фокмачта лишился, и течь приличная образовалась. Как только появилась возможность, Карло Францович определил свое местоположение и понял, что запасное место встречи Капстада ближе, чем Сан-Паулу до -да、Асунау-ди-Луанда. Сюда, постоянно откачивая воду из трюма, потихоньку добрались. И по договору с губернатором Капской колонии встали в верфь на ремонт. Деньги были, дерева у местных корабелов сухое имелось, так что через десять дней уже покинули док и столкнулись нос к носу с Аранделем. Этот французский когда-то фрегат пострадал больше всех. Практически полностью отсутствовал фальшборд, и не было беззанья, которая при падении ее и ют весь разворотила. Поломан был и бушприт, и течи было две. Еле доползли до Капстада, успели вовремя, только зашли в порт, как началась очередная буря. Попади Арандель в нее в море и, скорее всего, пошел бы на дно. На этот раз и плотников было больше, и дополнительные серебряные талеры помогли. За неделю корабль отремонтировали, отремонтировали, вывели на рейд. И в этот же день в порт Капстада вошли шесть кораблей с красными парусами. Адмирал Вильсторр собрал у себя в каюте капитанов теперь уже восьми кораблей и, выслушав доклады потеряшек, устроил знатную попойку. Можно сказать, треть пути пройдена, а они не только не лишились ни одного корабля, но и увеличилось флотилия на два. Решено было после непродолжительной стоянки, в ходе которой намеревались закупить свежих продуктов у голландских и французских переселенцев и поменять воду в бочках, отправляться дальше. Следующий порт, в котором по намеченному еще в Риге плану они должны бросить якорь, был остров Разбойников Сен-Мари, недалеко от северной оконечности Мадагаскара. Он протянулся тонкой шестидесятикилометровой линией вдоль восточного побережья Мадагаскара и отделен от него небольшим проливом. Вход в бухту Сен-Мари охраняли два островка — Мадам и остров Карсаров. Отец адмирала Вильстера, вице-адмирал Даниэль Якоб Вильстер, отправляя эскадру в это плавание, предложил герцогу Берону осуществить его план, одобренный Петром. наладить контакт с пиратами и попытаться с их помощью присоединить остров к Российской империи. Юрий Данилович видел, с какой неохотой Иван Яковлевич решился на это. Не верил. Как можно полагаться на пиратов? Сегодня они скажут, что согласны, а завтра нож в спину. Шесть кораблей? Да черт с ним, попробуйте. Все равно туда следующие наши корабли не скоро доберутся, там Илья Ишак сдохнет. Или по дешах. Купите у них чего для завязывания отношений и предложите, если решат бросить якорь на берегу, перебраться в Россию. Здесь их не будут преследовать за прошлое. Только осторожней там, это пираты. Пушки держите заряженными. В Капстаде Вильстер нашел в порту людей, знакомых с мадагаскарскими пиратами. Там ему про этот пиратский остров и поведали. Они возвели на берегу земляное укрепление, чуть усиленное досками от затопленных кораблей, оснастили его пушками из тех самых судов, и под их защитой чувствуют себя в безопасности. Главная защита там даже не пушки, а сам форватер. Без лодсмана ни одно судно не сможет пройти в узкий форватер, и поэтому, приблизившись к бухте, оно должно стать на якорь, ожидая представителей пиратов и их лодсмана. Прибыв и поднявшись на борт, пираты проверяют корабль. В смысле проверяют? Чего проверяют? Не понял Вильстор. Ну, не военный ли это корабль? Правда ли это купец? Товар проверяют. Посмотрел на него как на идиота старый лодсман, работавший сейчас поваром в портовом кабаке. Если корабль и экипаж не вызывают подозрений, лодсман вводил судно в гавань. Работорговцы, купцы, контрабандисты все знают эту бухту как место, где можно провернуть самые выгодные сделки. В случае опасности там и приют всегда можно найти. А что, здесь много пиратов? Чем они промышляют? Продолжил выуживать информацию у бывшего когда-то голландцем жителя Капской колонии Юрий Данилович. Говорили по голландски, но акцент у бывшего пирата был таким. что все приходилось переспрашивать, и сам язык был странным, смесь немецких, английских и французских слов делала голландские малопонятным. Купцов грабят и на пути в Индию, те золото, серебро, ткани везут, а если по дороге туда и не попадаются в руки пиратов, то еще ведь и назад им возвращаться. Из Индии специи везут, ювелирные изделия, шелк, богатая добыча. А потому желающих ее получить хватает. План выработали такой: к острову Сан-Марие идет в одиночестве принцесса Анна, а позади на расстоянии видимости остальные семь кораблей. Пираты смогут увидеть только первый фрегат. А дальше что? Капитан первого ранга Иван Ильич Корф с Россией оторвал глаза от карты. По сравнению с Мадагаскаром этот островок просто песчинкой нарисован. Видно будет. Если договоримся, то пойдем с ними, а если нет, услышите стрельбу. Тогда на всех парусах к нам и по дороге сразу все орудия левого борта заряжайте. До вашего прихода продержимся. Событие пятьдесят третье. Ветер попутчик вольный, дуй в парус сильнее, крепче. Мчись брик наш по синим волнам, навстречу удаче, сеньоре удаче. Через пять дней Юрий Данилович убедился, что его отец, скорее всего, погиб бы от рук тех самых пиратов, с которыми предлагал завести дружбу царю Петру Алексеевичу. Сделали все, как и планировали. когда до пристанища пиратов оставалось несколько миль, принцесса Анна вышла вперед и подходила к острову Сен-Мари, оторвавшись на расстояние прямой видимости от остальных семи кораблей флотилии. Меры предосторожности приняли. Не к теще на блины шли. Все пушки, даже кормовые мортиры и носовые фальконеты были заряжены. И не к ниппелями, зарядили шарапнельными гранатами. Если пиратов будет несколько, то не обездвиживать их посудины надо, а уничтожить экипажи. Кроме того, к абордажной команде самой принцессы Анны добавились абордажники с России, как самые опытные. Все штуцера и пистоли тоже зарядили. Подгадали так, чтобы в видимость наблюдателей пиратов на острове Мадам попасть с восходом солнца. Если будет морское сражение, то лучше вести его при свете дня. Пираты их увидели, и от островков, мадам и корсаров навстречу русскому флагману вышли два корабля, а следом еще два, и эти расходились, отсекая принцессианне путь в открытый океан. Юрий Данилович, может повернуть, пока не поздно. Ткнул пальцем в очевидное капитан Биземакер. Ну, не знаю. Этот голландец говорил, что проверит корабль, да и лодсмана дадут. Где это должны пираты сбывать награбленное? Опять же, есть приказ отца и герцога Берона попытаться поладить с пиратами. Поладила овечка с волком. Я предупредил. Проверка лучшей готовность к бою, Питер. Рыкнул на капитана Вильстор, понимая, что старый голландец прав. Не получилось разговора. Никто с ними разговаривать не хотел. Первым с принцессой сблизился огромный корабль двухпалубный, раньше явно украшавший собой английский флот. Поднял французский флаг и поприветствовал с дальней дистанции залпом десятка орудий левого борта. Два ядра попали в принцессу, и одно прошло выше, пробив дыру в одном из парусов. Остальные плюхнулись, не долетев до русского флагмана. Петр Иванович, угости их. адмирал вздохнул. Одно из заданий они провалили. «Левым бортом поочередно! Запал на три секунды нечетные номера! Огонь!» Над треснутым своим голосом каркнул безымакер, и фрегат задрожал от выстрелов. В целом, залп тоже был неудачный. Корабли успели прилично сблизиться, и, И большинство гранат разорвались далеко за кормой мнимого француза. Запал две секунды, чётные номера, огонь! Чуть выждав, взорал раздосадованный неудачей капитан. В этот раз получилось гораздо лучше. Все семь гранат разорвались над кораблем, а так как большая часть команды высыпала на палубу, то получивших в подарок свинцовый двухсантиметровый шарик хватило. Бабах! Это второй пиратский корабль, высовавшись из зеленеющего, обстрелял принцессу Анну и тоже вполне удачно. Одно ядро проломило фальшборд и, убив одного из канониров, попало в приготовленный для второго выстрела картуз с порохом. Хорошо, что второе уже успели зарядить в жерла единорога. Взрывной волной раскидала расчет двух орудий. Заряжай! «Запал на две секунды! Поочередно нечетные номера по первому кораблю, четные по второму! Огонь!» Все же огромные неповоротливые единороги имеют ряд недостатков по сравнению с мелкими орудиями противника. Их гораздо дольше заряжать и их тяжелее возвращать на место после отката. Потому принцесса успела до следующего залпа получить несколько ядер и от линейного корабля и от второго, который был почти копией самой принцессы, такой же изготовленный в Англии фрегат. Одно из ядер попало в ют, прошив его насквозь и устроив по дороге пожар на корме. Еще одно удачно попало в рулевого, разломав штурвал и лишив принцессу Анну маневра. Радовались пираты зря. С близкой дистанции канониры флагмана не промахнулись. Все тринадцать орудий отправили шрапнельные гранаты точно. Людей на палубах упирата просто выкосило. Порадоваться на русском фрегате не успели. Заходившие, чтобы отрезать пути к отступлению Принцессе два кораблика вышли на нужное расстояние и произвели залпы правыми бортами. Попало из двух залпов всего три ядра. Ядрышка, только одно очень неудачно, переломив бушприт, огрызнувшись своим правым бортом, русский флагман удачно выкосил большую часть команды на ближнем кораблике. Однако положение принцессы Анны было плачевно. Теперь уже четыре корабля забрасывали ее ядрами. Адмирал Вильстер глянул на запад. Там вырастали из моря красно-белые паруса русской флотилии. Но до их прихода нужно еще продержаться. К счастью для принцессы, на линейном корабле и фрегате решили, что от не очень удачной для них перестрелки пора перейти к абордажу. Корабли пиратов окружили с обеих сторон российский флагман и стали забрасывать его кошками. И тут выяснилось, что сотни выстрелов из штутцеров это не кот ночхал. Стрелять по более высокому линейному кораблю не имело смысла. И все пули достались бригантом с фрегата. Больше с него бросать кошки было некому. Не сильно лучше получилось и у флибустьеров с большого брата. Едва они посыпались сверху на палубу принцессы, как навстречу им полетели сотни пистолетных пуль, а потом еще сотни во вторую волну. Остатки раненых забили тесаками. С палубы линейного корабля стреляли, но их было всего несколько этих стрелков. а русские были в керасах и касках. Раненые были, но удвоенная бордажная команда с нашествием саранчи справилась. А тут и помощь пришла. Теперь против четырех кораблей было восемь. Две бригансины, пытающиеся отрезать принцессу от моря, были атакованы первыми. В них полетели огромные двухпудовые книппели. Одну сразу удалось обездвижить, у нее перерубило фок-мачту. Она упала и поставила кораблик на якоре, а вот по второй промахнулись, и она, воспользовавшись попутным ветром, сумела оторваться от погони. Потом русские фрегаты подошли к двум кораблям, сцепленным с принцессой Анной, и вынудили команды сдаться. В результате этой эпической битвы пришлось три пиратских корабля и принцессу везти назад в Капстад на ремонт. А три фрегата в это время, найдя из пленных пиратов пару лодсманов, проследовали через пролив на Сан-Марие, расстреляли и сдали лагерь карсаров, и потом сбросили десант на зачистку. Добычи было просто ужас сколько. Одного шелка хватило бы на паруса для фрегата. На ремонт четырех кораблей ушло три недели. И на Рождество уже одиннадцать кораблей под Андреевским флагом вышли в море, держа курс на Индию. Можно ли одиннадцать кораблей считать флотом? Почему нет? У России теперь есть флот Индийского океана.